Реформы 50-х годов 16 века способствовали укреплению российского централизованного многонационального государства. Они усилили власть царя, привели к реорганизации местного и центрального управления, укрепили мощь страны, однако сопровождались новым нажимом на русское крестьянство, вели к его дальнейшему закрепощению. Реформы середины 16 века одновременно создали предпосылки для решения внешнеполитических задач, стоявших перед Россией. Третье. Внешняя политика. Основными задачами в области внешней политики России в XVI веке являлись на западе необходимость иметь выход к Балтийскому морю, на юго-востоке и востоке борьба с казанским и астраханскими ханствами и начало освоения Сибири, на юге защита страны от набегов крымского хана, присоединение и освоение новых земель. Образовавшиеся в результате распада Золотой Орды Казанское и Астраханское ханства постоянно угрожали русским землям. Они держали в своих руках волжский торговый путь. Наконец, это были районы плодородной земли. Иван Пересветов назвал их подрайскими, о которой давно мечтал русское дворянство. К освобождению стремились народы по волжье, Марийцы, мордва, чуваши. Решение проблемы подчинения Казанского и Астраханского ханств было возможно двумя путями. Либо посадить в этих государствах своих ставленников, либо завоевать их. После ряда неудачных дипломатических попыток подчинить Казанское ханство в 1552 году 150-тысячное войско Ивана IV осадило Казань, которая представляла в тот период первоклассную военную крепость. Чтобы облегчить задачу взятия Казани в верховьях Волги в районе Углича, была сооружена деревянная крепость, которую в разобранном виде сплавили вниз по Волге до впадения в нее реки Свияги. Здесь был возведен город Свиярск, ставший опорным пунктом борьбы за Казань. Работы по сооружению этой крепости возглавил талантливый мастер Иван Выродков, он же руководил сооружением минных подкопов и осадных приспособлений. Казань была взята штурмом 2 октября 1552 года. В результате взрыва 48 бочек пороха, заложенных подкопом, была разрушена часть стены Казанского Кремля. Через проломы в стене русские войска ворвались в город. Хан Ядигир Магмед был взят в плен. Впоследствии он крестился, получил имя Симеон Косаевич, стал владельцем Звенигорода и активным союзником царя. Спустя четыре года после взятия Казани в 1556 году была присоединена Астрахань. Чуваша и большая часть Башкирии добровольно вошли в состав России. Зависимость от России признала Нагайская Орда. Таким образом, новые плодородные земли и весь Волжский торговый путь оказались в составе России. Русские земли были избавлены от вторжений ханских войск, расширили связи России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Присоединение Казани и Астрахани открыло возможность для продвижения в Сибирь. Богатые купцы, промышленники Строгановы, получили от Ивана Грозного грамоты на владение землями по реке Табул. На свои средства они сформировали, сформировали отряд 840, по другим данным 600 человек, из вольных казаков во главе с Маком Тимофеевичем. В 1581 году Ермак со своим войском проник на территорию сибирского ханства, а спустя год разбил войска хана Кучума и взял его столицу Кашлык, Искер. Присоединение Поволжья и Сибири имело в целом положительное значение для народов этого региона. Они вошли в состав государства, находившегося на более высоком уровне экономического и культурного развития. Местный господствующий класс стал со временем частью российского. В связи с началом освоения в XVI веке территории Дикого поля, плодородных земель к югу от Тулы, перед русским правительством стала задача укрепления южной границы от набегов крымского хана. С этой целью были построены Тульская середине XVI века и Белгородская в 30-40-х годах XVII века засечные черты оборонительной линии, состоявшие из завалов леса, засек, в промежутках между которыми ставили деревянные крепости, остроги, закрывавшие для татарской конницы проходы в засеках. Ливонская война, 1558-1583 годы. Пытаясь выйти к Балтийскому побережью, Иван IV в течение 25 лет вел изнурительную Ливонскую войну. Война с Ливонией вызывалась необходимостью установить тесные связи с Западной Европой, которые легче всего можно было осуществить через моря, а также потребностью обороны западных границ России. В этой войне были заинтересованы русские дворяне. Она открывала возможность приобретения новых на освоенных земель. Война таким образом обусловливалась объективными потребностями развития России в то время». Поводом к войне послужили задержка ливонским орденом 123 западных специалистов, приглашенных на русскую службу, а также невыплата ливонской дани за город Юрьев, с прилежащей к нему территории за последние 50 лет. Ливонские послы, приехавшие для переговоров в Москву, не смогли дать удовлетворительное объяснение причин невыплаты в срок Дани. Когда послов пригласили на пир, то они увидели перед собой пустые блюда. Это было неслыханным оскорблением и фактически означало войну. В 1558 году Иван IV двинул войска в Ливонию. Начало войны характеризуется победами русских войск, взявших Нарву и Юрьев. Всего было взято 20 городов. Русские войска вели успешные бои и продвигались к Риге и Ревелю талину В 1560 году войска ордена были разбиты, а его магистр попал в плен. Это повлекло за собой распад Ливонского ордена в 1561 году, земли которого перешли под власть Польши, Дании и Швеции. Новый магистр ордена Кетлер получил в качестве владения Курляндию и признал зависимость от польского короля. Последним крупным успехом русских на первом этапе войны было взятие в 1563 году города Полоцка. Война принимала затяжной характер, в нее оказались втянутыми несколько европейских Держав усилились противоречия внутри России. Среди тех русских бояр, которые были заинтересованы в укреплении южных русских границ, росло сопротивление продолжению Ливонской войны. Проявили колебания и деятели, окружавшие царя: Адашев и Сильвестр. Это привело к прекращению еще в 1560 году деятельности избранной Рады. Иван IV взял курс на усиление личной власти. В 1564 году на сторону поляков пришел князь Андрей Курбский, ранее командовавший русскими войсками. Это было не недовольство действиями царя, а акт государственной измены. В этих сложных для страны обстоятельствах Иван IV пошел на введение опричнины 1565-1572 годы. В 1569 году Польша и Литва объединились в одно государство, Речь Посполитую. Войска Речи Посполитой, а также Швеции, захватившие Нарву, вели успешные военные действия против России. Только оборона города Пскова в 1581 году, когда его жители отбили 30 штурмов и совершили около 50 вылазок против войск польского короля Стефана Батория, позволила России заключить перемирие в Яме за Польском, местечке под Псковом в 1582 году. Спустя год было заключено плюсское перемирие со Швецией. Ливанская война завершилась поражением. Неудача Ливанской войны в конечном итоге явилась следствием экономической отсталости России, которая не смогла успешно выдержать длительную борьбу с сильными противниками. Разорение страны в годы опричнины лишь усугубило дело. Четвертое. Опричнина. Иван IV борясь с мятежами и изменами феодальной знати, видел в ней главную причину неудач своей политики. Он твердо стоял на позиции необходимости сильной самодержавной власти, основными препятствиями к установлению которой были боярско-княжеская оппозиция и боярские привилегии. Вопрос состоял в том, какими методами будет вестись борьба. Острота момента и общая неразвитость форм государственного аппарата, а также особенности характера царя, бывшего, по-видимому, человеком крайне неуравновешенным, привели к установлению опричнины. Иван IV расправился с остатками феодальной раздробленности чисто феодальными методами. В январе 1565 года через село Коломенское и Троицы Сергиев монастырь царь уехал в Александровскую Слободу, ныне город Александров. Оттуда он обратился в столицу с двумя посланиями. В первом послании, направленном духовенству и боярской думе, Иван IV сообщал об отказе от власти из-за измены бояр и просил выделить ему особый удел. Термин «опричнина» происходит от слова «оприч», кроме Так назвал Иван IV территорию, которую он просил выделить себе в особый удел. Во втором послании, обращенном к посадским, посадским людям, царь сообщал о принятом решении и добавлял, что горожанам у него претензий нет. Это был хорошо рассчитанный политический маневр. Используя веру народа в царя, Иван грозно ожидал, что его позовут вернуться на трон. Когда же это произошло, царь продиктовал свои условия. «Право неограниченной самодержавной власти и учреждения опричнины». Страна была разделена на две части – опричнину и земщину. В опричнину Иван IV включил наиболее важные земли, в нее вошли поморские города, города с большими посадами и важные в стратегическом отношении, а также наиболее экономически развитые районы страны. На этих землях поселились дворяне, входившие в опричное войско. Его состав вначале был определен в тысячу человек. Содержать это войско должно было население земщины. Опричники селились на землях бояр, которых выселяли на территорию Земщины. В опричнине параллельно с земщиной сложилась система органов управления государством. Опричники носили черную одежду. К их седлам были приторочены собачьи головы и метлы, символизирующие собачью преданность опричников царю и готовность вымести измену из страны. Опричнина по форме была возвращением к временам феодальной раздробленности. Однако она преследовала другую цель – уничтожить остатки феодального дробления в России. Стремясь уничтожить сепаратизм феодальной знати, Иван IV не останавливался ни перед какими жестокостями. Начался опричный террор, казни, ссылки. В Твери был убит московский митрополит Филипп в Москве, отравлен вызванный туда князь Владимир Старицкий, двоюродный брат царя, претендовавший на трон. Жесточайшему разгрому подверглись центр и северо-запад русских земель, где воярство было особенно сильным. В 1579 году Иван IV предпринял поход на Новгород, который хотел якобы отойти к Литве. По дороге разгрому подверглись Клин, Торжок, Тверь. Опричнина не уничтожала окончательно боярско-княжеского землевладения, но сильно ослабила его мощь. Была подорвана политическая роль боярской аристократии в государстве, выступившей против централизации. В то же время Опричнина ухудшила положение крестьянства и во многом способствовала его закрепощению.